456. Имеет значение не само событие, но реакция на него сознания. Самое высокое явление теряет свой смысл, если реакция на него неправильна. И самое отрицательное явление будет двигателем вперед, если реакция на него правильна. Все дело в отношении к явлениям жизни, но не в самих явлениях. Многие явления и события могут служить источником как радости, так и печали, счастья и горя. Все дело в самом человеке, ибо человек есть мера вещей. И если что-то, что бы это ни было, омрачает ауру и свет ее заменяет тьмой, значит, что-то неблагополучно сознанием человека. В нем ищите причину, но не вовне.